Глава 5. Западня Я хотел думать, что всё происходит во сне. Хотел. Но это было не так. Я знал. Не мог шевельнуться. Губы слиплись, язык будто распух, едва помещался во рту. Меня тащили, как набитый хламом сундук. Тащили до тех пор, пока рокот вертолёта не смолк Я думал, что машина приземлилась, и пилоны заглушили двигатель. А потом вдруг понял то окружающее меня пространство изменилось, исчез хруст снега, да и снега самого не было. Меня теперь волокли почему-то напоминающему землю. Тело парализовано. Одно радует, нога совсем не беспокоит, но куда тащит? Кто тащит? Может, это зомби? Нет, не способны зомби действовать так расчетливо, у них от мозгов одна гниль осталась. Тогда кто? Кровосос? Он невидимо умеет делаться, мог к палатке незаметно подобраться. Похоже, действительно кровосос. Он как легко тянет, словно ребенка. Хорошо, а укол в шею? Щупальца? Через него впрыснул парализующий яд и теперь тащит добычу к себе в укромное место? Но тогда куда исчез вертолет? Кругом явно многое изменилось. Я будто в другой мир попал. Хотя сознание не терял, просто в какой-то миг сигналы, доходящие из окружающего пространства, стали иными. Что ж, в конце концов происходит, а? И куда делись военсталы и, при... и пригрышня? Они наверняка будут меня искать. Заметят исчезновение и пойдут по следам. И тут же я подумал, но кровосос мне на голову непроницаемый мешок не накинул бы. Не хватило бы у него на такое ума. Тогда кто все же? Ерунда какая-то происходит. И почему я так спокойно на все это реагирую? Я должен дергаться, орать, бояться. Хотя страх таки есть. Но он где-то глубоко внутри шевелится. Затаился страх и ждет момента. У меня сейчас отняли возможность двигаться, осталась только способность думать Нужно думать, раз не прикончили сразу, значит так быстро не убьют Раз тащат куда-то, зачем-то понадобился Скоро узнаю, терпение Надо приготовиться к худшему и верить Военсталы и пригоршня меня найдут Я по-прежнему не чувствовал ничего, понял только, что меня волокут под уклон Стало легче дышать, лямка рюкзака уже не так сильно давила на шею «Похоже, с холма спускаемся, или в овраг». Послышалось журчание воды, хрустнула ветка. Мы ненадолго остановились, и я уловил хриплое дыхание. Раздались глухие шаги, они удалялись. Я попытался шевельнуть пальцами. Нет, не могу, дьявол, но ну почему это происходит именно со мной? Донесся звук осыпавшейся земли, будто кто-то съехал по склону. По голове ударило несколько комьев или мелких камушков. Потом меня снова поволокли, кажется, вверх. Хотелось завыть от бессилия, но я этой возможности был лишён. Хриплое дыхание начало действовать на нервы, в сознании возникли страшные образы, воображение рисовало картинки из фильмов ужасов. Из-за сильного внутреннего напряжения я потерял всякую ориентацию в пространстве и времени. Главное ведь глаза открыты, а вокруг непроглядная темнота, в которой расплываются радужные круги. Иногда казалось, что парю в невесомости, а потом вдруг я провалился в забытье, но вскоре выныривал из него, и на голове по-прежнему был непроницаемый мешок, и двигаться я не мог. Наконец остановились. Зашелестели ветки, и кто-то меня спихнул в яму. Свободное падение длилось секунду, удара я не почувствовал. Вверху опять прошелестели ветки, и наступила тишина. Как же неприятно просыпаться от того, что лежишь в неудобной позе, и рука, запущенная под подушку, затекла. Не чувствуешь ее совсем, будто в тело вкрутили протез. Постепенно по передавленным сосудам начинает циркулировать кровь. Конечность наливается дрожью, в пальцах покалывает, а сон уже схлынул к тому времени. Ты можешь дотянуться до будильника и, наконец, вырубить звонок. Нужно вставать. Нет, не сон это был. Я лежал на боку, беспомощный и парализованный, ничего не видел и не слышал, ощущал лишь холод, как в погребе или сыроватом подвале. Хотелось пить, чем дальше, тем отчаяннее. Может, отходняк от парализующего препарата начался? Покалывание в мышцах усилилось, по телу прошла судорога, потом нога, моя чертова сломанная нога, заныла по нарастающей. Пульсация крови в колене с каждым ударом сердца заставляла крепче стискивать зубы. Я тихо закрепел. Боль была невыносимая. Получилось двинуть рукой, пальцы заскребли по земляному полу, сжались в кулак, и я перекатился на спину. Зажмурился, выдохнул. Глубоко дыша постарался успокоиться. Сердце гулко бухало в груди, но пульс постепенно выравнивался. «Да», — прохрипел кто-то сбоку и заперхал, давясь кашлем. Я дернулся, но сразу вновь попытался расслабиться. «Боль тебя доконает», — развучало рядом. «Даже странно, он почему-то рано начал». «Кто это он?» — сумел выдавить я. «Вивисектор». «Я называю его Вивисектором». «Кто здесь? С кем говорю?» «Сними мешок с головы». «Днем...» <coughs> Снова приступ кашля. «Днем здесь хоть что-то видно. Я привык». Холодно, но и к этому можно привыкнуть Пальцы слушались плохо Я с трудом поднял руку Кое-как подцепил и стащил ткань с головы Сощурился Круги перед глазами исчезли Лишь блеклые звездочки плыли куда-то вверх и таяли Когда глаза привыкли к полумраку Я пошарил рукой по полу ровной земле ровной земляной Пригляделся к стенам Погреб или бывшая охотничья ловушка Нет, скорее погреб Слишком правильной формы стены, земля плотная. К своду тянутся жерди, значит и потолок по уму сделан, но плохо видно, из чего он. Слабый свет лился сквозь ветки, наваленные сверху. Глубокий погреб, без чужой помощи не выбраться никак. Сбоку двинулась тень, я скосил глаза и увидел человека под стеной. Он подобрался ко мне на четвереньках. «Дай гляну, не трясись, больно не сделаю». Я пока толком не мог разглядеть его, но показалось, человек как человек, глаза уставшие, но потухшие, но не потухшие, наверное, так смотрят каторжники, изможденные, но не сломленные внутри. Просто не настал еще нужный момент. Человек ждет, и когда представится случай, использует его до конца. Интересно, откуда такие мысли? Как я обо всем этом догадался?» Незнакомец сел, протянул руку, осторожно коснулся моей сломанной ноги. Во мне крепла уверенность, он не враг, скорее друг. Вот только откуда эта уверенность, ведь вижу его впервые. А может это... зона меня меняет? Я слышал, что у людей, побывавших в ней однажды, могут появиться скрытые способности. В любом случае положение такое, остается лишь верить в то, что этот человек не враг мне. Ломана, прошамкал он разбитыми губами и потрогал ссадину на своей щеке. «Ты с янтаря!» Пола его куртки откинулась, я заметил, на торсе свежие шрамы. Один крупный, извилистый, откуда-то от правого плеча начинается, пересекает грудь и доходит до пупка, разделяя на татуировку в районе диафрагмы. Кровь на коже запеклась, грубые и крупные стежки швов стягивают свежую рану. Неужели сам себе зашивал? «Чего молчишь?» Незнакомец проследил за моим взглядом и запахнул куртку. «Я сталкер!» Он вдруг закашлялся. Долго кашлял. Никак не мог остановиться, отполз даже к стене, когда приступ прошел, произнес. «Кровь камня бы сюда... Подлечиться!» «Что?» — не понял я. «Артефакт такой. Правда, бинт и спирт еще нужны. Или самогон. Хотя в такой ситуации и просто кровь камня сойдет». Нога болела. Сильно болела. Морщись, я глядел на сталкера. Он хмыкнул. «Что, не знаешь, лаборантишка?» «Откуда тебе? Как в зоне оказался?» «В завод направили. Болит нога». «Значит, не он, это тебя». Сталкер поднял голову, посмотрел вверх. Я как-то сразу не подумал. «Костюмчик на тебе добротный. Ученые в таких ходят». Он еще раз взглянул на потолок и неожиданно подался вперед. «У тебя ж медблок там». Видно, слишком резко он дернулся, охнул, схватился за бока, зашипел. «Да», — подумал я вслух. «Приигрышня сказал, что Лабус с медблоком разобрался. Он барахлил». «А это что за персонажи?» — сипло спросил незнакомец. «Приигрышня — сталкер-одиночка, а Лабус — военный сталкер». Незнакомец поднялся. «Мне удалось опереться на локте и сесть. Я все еще рассматривал его». В отличие от колоритного приигрышни, у этого обитателя зоны было не, не было никаких примечательных черт. Рост у среднего, как и я, ни худой, ни толстый. На теле только много шрамов, но их легко спрятать под одеждой. Раньше я этого человека не видел. Он присел рядом, разглядывая мое лицо. Видимо, пытался понять, может, встречались где. Покачал головой, протянув руку, почти коснулся моей груди. «Мне нужен медблок». Я молчал. «Не сомневайся, я смогу разобраться, раз военстал разобрался. А ты пока мозги напряги, да поразмысли, как нам отсюда выбраться?» «Ну что, дашь?» «Хорошо, только я сам». Я собрался расстегнуть клеванту воротника, но сталкер решительно помотал головой. «Стой, давай к стенке сдвинемся, сидим прямо под крышкой». Это оказалась не лучшая идея, нога сразу дала о себе знать. Я стиснул зубы, но не смог удержать стон. Когда уселся под стеной и сумел восстановить дыхание, боль была невыносимая, меня чуть не стошнило. Сталкер сказал, «Лаборант, у тебя есть способности. Не могу понять, какие, но точно есть. Зона вскрывает их рано или поздно. Бывает, человек их не замечает, даже когда они проснулись, но у тебя...» Он потер шею, сдерживая приступ кашля, и продолжил. «У тебя есть что-то». От боли, которую ты сейчас должен чувствовать, другие сознания теряют, а ты держишься, хотя явно видно, что не такой уж ты силач. Но успокаиваешь ее в себе, как бы гасишь. Я вижу. Я не моргая смотрел перед собой и пытался привести мысли в порядок. Вспомнил, что когда очнулся на поляне, где впервые увидел военсталов, похожие ощущения были. «Ты в порядке?» — голос сталкера вернул меня в реальность. «Нормально!» – буркнул я и начал расстегивать воротник. «Да я!» Он быстро разомкнул все застежки, снял с меня куртку, распустил молнию на моем комбинезоне до пояса. «Холодно?» «Терпи, лаборант!» «Сколько ты в таком состоянии?» «Привык, ничего. Ногу сегодня сломал, но даже не знаю как. В грузовике ехали. По нам минами садить стали. Попали, я сознание потерял. Водитель, молодой совсем, погиб».